Глава двадцать четвертая. Два урока житейской науки. Один. Два. Три. Гадилот глубоко и размеренно дышал, рефлекторно напрягая мышцы и чувствуя текущие по вискам горячие капли пота. Не вздумай орать. Четыре. Пять. Шесть. Шотландец прикусил губу с бездумным вниманием цепляясь взглядом за солнечный блик, легкомысленно поблескивающий на сапоге Капрала. Плечи свело мерзкой судорогой, словно к самой коже поднесли пылающий факел. Фаро угрюмо сопел, занося над новобранцем плеть. В отличие от тощего монаха, что истязал Гадилота во время допроса, Капрал не находил в экзекуции удовольствия и исполнял наказание с видом добросовестным, но хмурым. 7. Восемь. Девять. Тонкие кручёные ремешки хлесткой жгучи впивались в обнажённую спину, сдирая струпья с прежних ран. От боли ломило затылок. Молчать. Ещё немного. Десять. Подросток изготовился к следующему удару, но фаров вдруг остановился и бросил плеть на пол. Послышались громыхания, плеск, и на спину гадилоту полилась ледяная вода. Шотландец зашипел, зажмуриваясь, а капрал отставил бодейку на бочонок. «Поднимайся, пострел! Одеваться пока не советую, прилипнет полотно к ранам, потом взвоишь. Годелот медленно привстал со скамьи. «Это все, мой капрал?» Фаро озадаченно фыркнул. «Не хватило?» «Так что за печаль? Иди еще чего чебуч полковник добавит, только будет тебе дуралею!» Его превосходительство мальцам на вроде тебя и десять редко прописывает. Не та у вас еще жила. Собирай пожитки и ступай за мной». Гделот поморщился. Снисходительный тон капрала его задел, однако шотландец и не понял причин неожиданного полковничьего милосердия. Настаивать на оставшихся пяти ударах он немало не собирался. Подобрав с пола камизу и колет, подросток двинулся за Фаро. Тот провел его мимо пустой караулки, снял со стены факел и затопал вниз по крутой лестнице в темноту, пахнущую сыростью, мхом и кисловатым душком винных бочек. Дрожащий свет факела скользил по стенам коридора, местами позеленевшим и поблескивающим влагой. То и дело попадались массивные низкие двери, запертые на амбарные замки. Наверняка это были кладовые. Дойдя до очередной двери, Капрал снял с пояса связку ключей и загрохотал замком. Втолкнув подчиненного в карцер, он хмуро сообщил. «Кормить будут в обычное время, но скудно. Хлеб, зелени немного и вода. Буйствовать сразу забудь, еще не так достанется. Мой тебе совет, малец, сиди себе смирно. Хочешь, песни крысам пой, хочешь, отсыпайся. Чем о тебе реже вспоминать станут, тем быстрее покончишь с этой историей. Завтра костоправ заглянет, спину тебе подлатает. Ночью солоно придется, но и на том спасибо скажи». «У иных командиров и вовсе лекаря не допросишься». «Бывай, парень». Дверь гулко грохнула о косяк, отсекая шотландцы от внешнего мира и посторонних глаз. Гадилоту показалось, что в лязге замка потонул треск его рассыпающейся выдержки. Колени подкосились, и подросток, уронив одежду, осел на пол. Пальцы мелко дрожали, от боли онемели губы, а к горлу подкатила тошнота. «Не та у вас еще жила». Зря он, дурак, обиделся на эти слова. Около 20 минут Гадилот сидел на студенном каменном полу, пытаясь выровнять дыхание. Постепенно пылающая болью спина начала остывать, запекшаяся кровь отвратительно стянула кожу, и шотландец ощутил, что становится холодно. Осторожно поведя плечами, он поднялся с камерных плит, с трудом натянул рубашку и огляделся. Карцер был небольшим квадратным казематом с голыми стенами. Под самым потолком, густо разрисованным причудливыми пятнами мха, виднелось длинное узкое окошко, очерченное по нижнему краю косматой щетиной сухих травинок. Окошко приходилось вровень с землей. У стены стояли низкие нары, на которые было накинуто несколько пустых мешков. Что ж, по сравнению с крысоловкой инквизиторов, даже уютно. Годилот опустился на нары, держа плечи ровно, как деревянные. Похоже, заснуть сегодня не получится. Полотно Камизы успело пропитаться липкой влагой и остыть, разгоняя по телу озноб. Ничего. Впереди четыре дня тишины без караулов и построений, без заносчивой гримасы Марита, хмурого зырканья Климента и задумчиво оценивающего взгляда Дюваля. Не так и плохо, если трезво поглядеть. Ведь потом придет долгожданное воскресенье, и он, наконец, сможет хоть на несколько часов послать к черту полковника с его интригами и сослуживцев с их дрязгами. Сможет вырваться из околдованного замка и узнать, не исчез ли прежний мир за его пределами, и, главное, он сможет вновь увидеть друга. Гаделот невольно ощутил, забродивший в душе бесшабашный восторг. Как все же среди окружающих его лицемерных индюков ему не доставало сварливого и преданного шельмеца Пеппо. Время шло длинный розоватый луч, струившийся в окно сначала помер, а после и вовсе пропал, будто впитавшись в щели меж плит пола. Вместе с солнечным светом иссякло и хорошее настроение. Вожделенное воскресенье отодвинулось на неопределенный срок, заслоненное ближайшими четырьмя безрадостными днями. Сырые стены подвала были холодны, несмотря на теплый летний вечер. Годилот потянулся за калетом и выругался сквозь зубы. Спина отозвалась целым залпом адской боли, но выхода не было. Закусив губы, шотландец медленно натянул калет и отер снова выступившую испарину. Стемнело. Стало совсем холодно, и Гадилот почувствовал, что его опять мелко и гадко знобит. Похоже, четыре дня ареста не самая большая его беда. Подлинным испытанием станет ближайшая ночь. Сгустившаяся темнота напоминала сажу залитого водой костра. Она казалась шотландцу мокрой, липкой и пристающей к рукам. Глупо. Однако после той слепой ночи в камере перед допросом доминиканца темнота стала слегка пугать подростка. Вскоре начал вдобавок мучить голод. Время ужина. Где обещанный хлеб? Ведь шотландец так и не успел толком пообедать. Чертов морит. Темнота стала совсем непроглядной. Послышалась красиная возня. Грозуны, похоже, решили, что сосед, даже не способный рожать огня, не стоит опасений. Стены будто раздвинулись. Каземат стал большим и гулким, и Гадилоту невольно захотелось прижаться к грубому камню и ощутить его незыблемость. Он совсем спятил в этом доме. С каких это пор он боится темноты? Вдруг вспомнилось, что Пеппа тоже старался в любом помещении держаться ближе к стенам. Оказывается, и ему, привычному, темнота казалась бездной. Озноб усилился. В темноте не получалось следить за временем, и минуты снова стали длинными и вязкими, как в том памятном застенке. Арест уже не казался узнику таким пустячным наказанием. Похоже, это будут чертовски длинные четыре дня. Холод становился невыносимым, а следы плетей превратились в ветвистые огненные полосы. Терпи, за четыре дня не умрешь от голода, даже если о тебе все забудут. Завтра все равно станет светло, а боль... Это просто боль. Как говорил врач в Компана, больно, значит, пока не сдох. Кстати, лихорадка даже на руку, с ее приходом голод пропадает сам собой. Но как же медленно идет время. И правда, что ли, спеть крысам? Интересно, ему специально не дают факела? а Торса и не того можно ожидать. Марцина тоже недавно сидел под арестом. Забавно было бы узнать, оставили ли ему огонь. Все эти мысли бестолково топтались по кругу, сталкиваясь и разбредаясь, но Гадилот не старался их упорядочить. Бессмысленный словесный калейдоскоп немного отвлекал от голода и боли. Откуда-то доносились голоса, приглушенный скрежет, скрип, постукивание. Особняк жил обычной жизнью, и отдаленность этих будничных звуков еще больше сгущали ощущение одиночества. Шаги. Довольно громкие, они были слышны так близко и отчетливо, словно раздавались прямо за дверью. Кто-то шел в одну из кладовых. Но вдруг шаги приблизились вплотную, а в замке карцера загрохотал ключ. Неужели все же принесли ужин? Годило торопливо и неловко поднялся на основательно занемевшие ноги, но тут же снова сел. Незачем показывать свою радость. Дверь меж тем отворилась, впустив яркий луч света, и Шотландец машинально прикрыл глаза ладонью. В карцер вошел слуга с фонарем и корзиной, за ним следовал невысокий щеголь в котором Гадилот удивленно узнал доктора Бенинию. Арестант снова поспешно встал, отвешивая врачу поклон. Тот же кивнул в ответ и обернулся к слуге. «Спасибо, Оскар, можете быть свободны», — мягко распорядился он, и слуга, поклонившись, вышел. Бенинья взял фонарь и направился к узнику. «Вы давно сидите в темноте, юноша?» — осведомился он. с заката?» — слегка растерялся Гадилот. «Сущее варварство», — пробормотал врач. «Раздевайтесь. Почему вы не потребовали света?» Шотландец безропотно начал расстегивать колет. «Пустяки, доктор, я же не дитя, чтобы бояться темноты», — неуклюже обронил он. «Отчего-то этот суховатый и непривычно заботливый человек наводил на него робость». «Это не пустяки», — также ровно и веско ответил врач, открывая корзину. Любой человек имеет естественное право даже в заключении видеть хотя бы собственные руки. Беда в том, что людей настойчиво приучают не признавать за собой даже таких незамысловатых прав, называя их слабостью. Это также называется воинской дисциплиной, долгом вассала и еще множеством звучных слов. И люди верят им, не замечая, что их приравнивают к бессловесным животным. Повернитесь спиной. Совершенно смутившись, Годилот подчинился. Врач с неторопливой ловкостью принялся промывать следы плетей, но вдруг остановился, приглядевшись. «Вас недавно побили?» Годилот неловко пожал плечами. «Я подрался. Почему Капрал не отправил вас ко мне?» эм... «Полковник говорил, что я могу обратиться к вам, доктор, но у меня не приключилось ни сломанных ребер, ни других увечий, не отвлекать же вас своими синяками». «Не будьте дураком, юноша», — перебил Бенинью. «Я знавал людей, что умерли от Антонова огня, пренебрегши пустяковой занозой. В следующий раз извольте заниматься своими делами, предоставив мне самому решать, нужно ли мне заниматься моими». «Да, доктор». «Простите», — совершенно смешавшись, Годелот умолк. Бенинья же закончил перевязку, хладнокровно сложил свои склянки и прочие принадлежности ремесла обратно в корзину, и опустил засученные рукава. «Да, Оскар приготовил для вас кое-какой еды». Врач вынул из корзины полотняный узелок и протянул шотландцу. «Непременно поешьте, чтобы восстановить силы. Надеюсь, вам удастся уснуть». Оставив на полу фонарь отмахнувшись от благодарности, он двинулся к двери. Но уже берясь за кольцо, остановился и пытливо посмотрел на арестанта. «Вас зовут Гадилот, верно?» — спросил Бениния неуловимо смягчившимся тоном. «Я, возможно, не должен лезть ни в свою... М -м, епархию, но все же хочу сказать вам, вы все делаете правильно, юноша, вам еще не раз за это достанется, но все же держитесь выбранного пути». Шотландец недоуменно нахмурился. «Простите, доктор, я не совсем. Не покоряйтесь никому и никогда не спускайте обид», спокойно пояснил Бениньо. «Всегда держитесь своих убеждений. Слабые будут ненавидеть вас за это, но что вам дело до слабых? Поверьте, если полковник Орса и умеет что-то ценить в людях, так это силу духа. Он кондотьеры, как это и пристало командиру, всегда требует покорности, а посему вам не снискать его фавора. Но у вас будет его уважение. А это стоит куда дороже целой спины и лишнего выходного». Секунду помолчав, врач кивнул растерянному узнику. «Если поднимется жар или же вы почувствуете в ранах болезненную пульсацию, пошлите за мной. Доброй ночи». В двери снова лязгнул ключ, и гадилот опустился на нары. Огнедышащая боль в спине сменилась тянущим нытьем, и даже озноб казалось притух. Шотландец развязал узелок, ощущая, что голод померк, заслоненный раздумьями. «Что за удивительный человек этот доктор?» Его мастерство и родение недужных понятны, едва ли герцогиня Фон держала бы при себе ленивого шарлатана. Но странная проницательность и какая-то особо издержанная человечность Бенинью поразили Гадилота. На миг вспомнился несчастный пастор Альбинони. Он тоже умел неожиданными и простыми словами вдруг коснуться потаенной струны любой натуры. Ярко освещенный фонарем каземат стал куда дружелюбней. Даже мох на потолке вдруг показался шотландцу шелковисто-зеленым и вовсе не отвратительным. Хлеб в узелке был свежим, вода прохладной, и вскоре Гадилот совсем воспрянул духом. Ночью, когда послышались команды к смене караула, он погасил фонарь с легким озорным чувством растянулся на нарах. Было бы совсем куражно, если бы знать наверняка, что сегодня вместо него на часах кукует-морит. Утром вместе со скудным завтраком слуга принес Гадилоту небольшой прямоугольный сверток. Развернув его, шотландец имел от восторга. Внутри была книга. Заголовок гласил ⁇ Данте Алигьери. Божественная комедия ⁇ Под обложкой Гадилот нашел короткую записку ⁇ Я слышал, вы грамотны ⁇ Надеюсь, эта книга поможет вам скоротать время. Эл Бениньо. Благодаря неожиданной любезности врача срок ареста прошел для шотландца почти незаметно. Раны, хотя причиняли немало мучений, начали заживать, не принеся за собой сопутствующих хворей. Молчаливый Оскар трижды в день приносил узнику еду, и Гадилот прятал книгу под мешковину. Он не был уверен, разрешены ли ему подобные вольности, и не хотел ставить доктора Бениния в неловкое положение. «Божественная комедия потрясла подростка». Воспитанный в среде, где религия считалась неотъемлемой частью повседневного бытия, он привык воспринимать рай и ад как некие сами собой разумеющиеся понятия, не вникая в их суть. В проповедях все сводилось к вечным мукам или неприходящему блаженству, и этих определений гадилоту было достаточно. Тот, кто не знал настоящих невзгод, может более философски рассуждать о муке и блаженстве, но простолюдину XVI века не нужно было сложных формул. Жизнь полнилась превратностями, и вечные муки были вполне ясной перспективой. Голод, за которым не последует урожая, войны, что никогда не сменятся миром, эпидемии, что не сойдут на нет, пока останется хоть одна живая душа. За что это все? Всевышнему виднее. Каждый грешен на свой лад и остается лишь терпеть не обща. С вечным блаженством все же было еще проще. Если не будет голода, войны, и болезней, вот вам и рай, чего больше. А уж как удостоиться этого рая, вам расскажет каждый сельский пастор, и первым советом будет не опаздывать к мессе, почитать самого пастора и чистосердечно исповедаться в своих несовершенствах. Прочее же не вашего ума дело. Отец Альбинони не любил рассуждений о рае и аде. Он лишь туманно намекал, что все это сказки, что ад у каждого человека свой, уж черти и ангелов куда больше на бренной земле, чем за ее порогом. Эти теории были малопонятны Гадилоту, но священник, обычно словоохотливый, лишь качал головой и утверждал, что в свое время мальчик дойдет до этого сам. Спешить не надо. И теперь описанные в книге «Девять кругов ада» открыли для Гадилота совершенно иной, неизведанный и запретный мир. Здесь муки не были прихотью равнодушно суровых небес, здесь каждому чудовищной мерой воздавалось за собственные грехи, и грехи эти сводились вовсе не к поеданию мяса в постный день. Похоть, ложь, скупость, гнев, насилие. Все, чем до краев полна человеческая жизнь, чему всегда находятся сотни оправданий, чему научились придумывать героические имена, чем многие гордятся будто подвигами». А самый страшный грех, хуже которого не измыслил сам сатана — предательство. С ним не равнялось даже самоубийство. Превозносил же странный автор удивительной книги вовсе не наизусть молитвы, своевременное посещение церкви. В раю помещались любовь и мудрость, справедливость, верность словам и обетам, а также готовность пожертвовать ради всего этого собой и своими интересами. Кадилот прочел книгу за три дня, часто перечитывая тот или иной абзац и подолгу над ним размышляя. Порой становилось до дрожи страшно. Слишком простые и обыденные грешки приводили в один из ужасных кругов, при преисподней. Обрести же рай было задачей весьма непростой и требовало немалых душевных сил и отваги. Впечатлительный подросток забывал, что читает книгу, сочиненную обычным смертным человеком. Божественная комедия казалась ему едва ли не текстом из Библии. За этим захватывающим занятием незаметно промелькнули дни ареста, и настал вечер, когда Фаро вновь явился за подчиненным. «Здорово, малец, прогудел он вполне благосклонно. «Тихо сидел, вот и умник. Ступай теперь рубашку смени да к полковнику. Чего это его превосходительство тебя снова видеть желает?» Годилот, отправляя колет поверх спрятанной книги, слегка нахмурился, но Капрал качнул сидеющей головой. Чего потемнел? Полковник Орсон нравом крут, но по два раза за один грех не карает. Ступай спокойно. Четверть часа спустя шотландец постучал в хорошо знакомую дверь. Прошу. Раздался короткий отклик, и Гадилот вошел в кабинет полковника. Орсон стоял у окна. Обернувшись, он неспешно двинулся к вытянувшемуся в струну подчиненному глядя на него со смешанным выражением задумчивости и любопытства. «Как ваша спина?» — поинтересовался он. Гадилот снова поклонился. «Благодарю, мой полковник, я здоров и готов к службе». «Тем лучше. А теперь к делу. Я вызвал вас, чтобы поговорить о вашей недавней дуэли». Шотландец на миг опешил, но тут же ощутил досадливое разочарование. Похоже, что бы ни думал капрал Фаро, господин полковник все еще не считает, что новобранец усвоил урок. Орса тем продолжал. «Я наблюдал за вашей дуэлью из окна». «Да, да, Макрорг, не хмурьтесь. Я видел весь бой с самого начала. Будь на вашем месте другой, я бы остановил дуэль немедленно. Но у меня был отличный шанс оценить вас в настоящей схватке, и я не стал вам мешать. Скажите, Макрорг, кто обучал вас фехтованию?» «Отец мой полковник». Гадилот все еще ощущал себя поставленным в дурацкое положение, и скулы его слегка порозовели. «Хм. Я полагаю, он был человеком могучего телосложения. Так точно, мой полковник». Орса несколько секунд молчал, постукивая пальцами о столешницу. Макрорк, вы умеете танцевать?» — неожиданно спросил он. «Никак нет, мой полковник». Гадилот снова почувствовал замешательство. «А вы знакомы с кем-то, кто хорошо танцует?» «Да, мой полковник». В этот миг шотландец едва сдержал невольную ухмылку. «Прекрасно. Замечали ли вы, Макрорг, как танцуют в такие умельцы? По-настоящему хороший танцор пляшет, как ходит, и неважно, сыграют ему на бубне или на мандоле. Песок под ним или дощатый пол. Он чувствует свои ноги, знает свое дыхание, а прочее несущественно». «Вы правы, мой полковник». Лоту показалось, он начинает понимать, куда клонит командир. «Вот», — отрезал Орса. «Тоже и с фехтованием, Макрорг. Вы должны знать себя и свои особенности, а не пользоваться чужим опытом. Вы должны быть в ладу с каждой своей мышцей, а не копировать приемы вашего отца. Я даже могу предположить, как фехтовал он. У него был тяжелый клинок, он умел смести любого противника физической силой, подчас тому не помогали ни умение, ни ловкость». «Но вы не ваш отец. Вы молоды. Расцвет вашей силы еще впереди, и вам некогда его ждать. Вы должны учиться здесь и сейчас. Скажите, что помешало вам в битве с Клименто? Гадилот ощутил, что еще гуще заливается дурацкой краской досады и смущения. «Я быстро выдохся». «Верно. Вы горячились, тратя силы, и Клименты взял вас голыми руками. Хотя надо отдать вам должное». Меня впечатлили ваши выносливости и проворство. Климента — превосходный боец. Я сам нахожу его весьма опасным противником, хотя не раз выходил победителем из боев с тремя-четырьмя вражескими клинками сразу. А теперь подумайте, заметили ли вы у Климента слабые места?» Шотландец стал припоминать схватку. «Мне показалось, — неуверенно начал он, — что он слегка мешкает, поворачиваясь влево. Орса сделал паузу, а потом приподнял брови. «Браво, Макрорк! У Климента были сильно вывихнуто бедро и повреждены сухожилия. Левая нога у него действует хуже по сей день. Кроме того, вам на руку ваш возраст. Будь вы хитрее, заморочили бы голову Климента, притворяясь испуганным юнцом, изучили бы его изъян, усыпили бы его бдительность неловкой обороной, а потом молниеносно нанизали бы его на вертел». Годелот стиснул зубы и резко выдохнул. «Простите, полковник, но разве притворство и подобные уловки на дуэли не бесчестны?» Изуродованные шрамами губы Орса слегка дернулись. «Макрорк, как вы считаете, если за благосклонностью дамы сражаются двое, кого она предпочтет?» «Самого доблестного», — ответил шотландец, уже чувствуя, что ребячливый этот ответ больше подходит для рыцарского романа. «Нет, дама предпочтет живого», — спокойно пояснил Орса. Вживает тот, кто хочет жить, Макрорг, а не впечатлить окружающих. Но все это пустые разглагольствования. Вы при оружии? Ступайте за мной, я преподам вам наглядный урок. Спустившись во двор, Орса хладнокровно сбросил дублет, засучил рукава Камиза и обнажил клинок. Готовы? Пока только защищайтесь и постарайтесь подметить, есть ли вам на чем меня поймать. Начали. Из внутреннего двора несся звон стали, то и дело прерываемый властными окриками полковника. Клименты задумчиво и хмуро глядел в окно. «Ну?» — Марцина, недавно сменившись, а с караула чистил сапоги. «А как это понимать?» «Марит, ты промеж нас самый молодой. Тебя его превосходительство учил клинковой игре?» Тосканец только поморщился. «Отстань!» Все четыре дня он ожидал наказания за развязанную склоку, но так и не был зван ни к капитану, ни к самому Орса. Похоже, чувак на него не донес, и от этого Мариту было особенно гадко на душе. «Да и богу, вы ровно дети!» Послышался гнусавый насмешливый голос Дювали, и швейцарец поднялся с койки. «На выдумывали баек, шпион, дескать, будто мало у командира шпионов, вся Венеция кишит, интриги плетете, дуэли учиняете». «Неужто никто дальше собственного срама не глянул? Все ж ясно, как божий день!» Климента обернулся и хмыкнул. «Уж куда нам, Олухам? Давай, Шарль, наставь на ум, милости просим!» Климента и Дюваль негласно делили лидерство в отряде, но между собой не сварились, а потому и ерничали вполне миролюбиво. Дюваль же уселся на подклетка мина и обвел всех присутствующих взглядом цепких черных глаз. «Да будет вам!» Вы только поглядите, сами все увидите. Появляется в отряде новобранец. молод, зелен, никому не нужен. Его б молокососа учить уму-разуму, как всех учили, а он нет. Ему и комнатенка своя, ему и деньжат. Марцино на парнишке скулу своротил, его пороти под стражу, а мальцу пальцем погрозили. Зато как сам нарожен полез и чуть ушей не лишился, тут уж его высекли прямиком в чулан. Едва заперли, уже доктор к нему бежит. А как выпустили командир мигом его за шиворот и давай воспитывать? Два до да два складываем и чего получаем? Никакой, ваш макрорк, не шпион, бастарт он нашего полковника. Нагулял где-то его Превосходительство по молодым годам сынка, а сейчас видно, не по той тропке мальчугана повело, полковник его под свое крыло и взял все ж родная кровь. А прачка Климента, хоть девка добрая, а не великого ума, будем честны, чего она там заслышала? «Завтра парня моего в полк принимаем, теперь никто не забалует. А вот я вам об заклад бьюсь, кое-чего она привирает, одно словцо уберем и чего выйдет. При особняке служить будет, теперь не забалует». Закончив тираду, Дюваль оглядел однополчан с видом сдержанного превосходства, Клименты мрачно ухмыльнулся. «Ну, ежели ты прав, мне крышка. Не спустит мне орса дуэли». Дюваль тут же посерьезнел. «А вот эта старина, брось». Не таков командир, что станет из мальчишки принца делать, а парень, надо признать, неплохой, не трус, не доносчик и с характером. Мы его гнобим, в грош не ставим, слова в глаза не говорим. Я уж про выходку Марита молчу. А он молодцом держится и к полковнику жаловаться не бегает. Так что вы уж как хотите, а я снимаю осаду. Пусть себе дышит мальчуган и служит по-людски. Марцина скривился. Час от часу не легче. Но спорить не берусь, есть у Дювали резон. С таким нахальством не весть откуда в чужой отряд не суются. ж ты, выблудок оттуда же. Последние слова он пробормотал с нарочитой желчностью, но Дюваль отчетливо услышал в тоне однополчанина нечто вроде зависти и ухмыльнулся. В этом был весь Марцина, убежденный, что прочий мир наделен какими-то особыми незаслуженными преимуществами над ним, и лишь он один, честный и истово тянет солдатскую лямку, ни от кого не ожидая привилегий. Климент снова отвернулся к окну, прислушиваясь к звону и вскрикам и тоже пряча усмешку. Он водил знакомство с полковником Морса уже шестнадцать лет, привык считать его человеком, лишенным слабости и чувства. Того предположение дюваля его позабавило. Неужели стальной полководец тоже не чувств ошибок молодости? Черт, это было бы призанятно. Годилот несся в коморку, хрипло дыша. Полковник спустил с него семь потов. К ужину предстояло переодеться и вычистить оружие. В полночь он заступал на караул. Захлопнув за собой дверь, он начал сдирать калет и мокрую камизу. Беззвучно сквернословие от боли. Некоторые раны открылись и снова кровоточили. Ноги подкашивались от усталости. Но надо признать, урок полковника был бесценен. За полтора часа он научил Гадилота большему, чем целые месяцы изматывающих тренировок в кампану. Не радоваться бы, что судьба расщедрилась на такого завидного учителя, которого и просить о науке не пришлось, но Гадилоту было не по себе. Он чувствовал, что за прошедшие недели он лишь сильнее запутался в своем странном избавителе, в его целях и резонах. Однополчане с их косыми взглядами и паскудными выходками хотя бы не скрывали неприязни к нему. Командир же подчеркнуто справедливый, дальновидный и всегда корректный сегодня напрямик продемонстрировал Гадилоту свое расположение. Но Орса не за что уважать бестолкового птенца и тем более испытывать к нему симпатию. Зато полковник знает, что сирота без гроша за душой жаждет военной карьеры и почти наверняка ответит преданностью сильному и щедрому покровителю. «Вы прикармливаете меня, мой полковник. Вы хотите казаться мне всемогущим, всезнающим отцом солдата, и хуже всего то, что у вас отлично получается». гадилот устало опустился на койку, затягивая шнуровку чистой камизы. Он окончательно увяз в своих попытках нащупать под ногами твердую почву. Морса что-то нужно от него, что-то очень важное. Иначе зачем он так носится с новобранцем, от которого пока одна докука? Нет. Полковнику необходимо, чтобы Гадилот доверял ему, чтобы дорожил его мнением и испытывал к нему благодарность. Это легко понять, но как трудно бороться с этим? Всего несколько разговоров, Урок фехтования и образ Хьюга утратил для Гадилота свой прежний ореол безупречности. Новый наставник указал на ошибки отца просто и без тени высокомерия, и от этого еще легче было поверить ему. Нужно не терять головы и не позволять этому незаурядному человеку подчинить его своему влиянию. Вздохнув, Гадилот натянул камзол, положил на стол с к его, и принялся протирать клинок. До ужина оставалось совсем недолго. Он успел отвыкнуть от кислых лиц за столом. «Ничего, господа, сидите себе, скучившись, будто мухи на капле сиропа, ему и одному удобно». Однако, войдя в трапезную, шотландец остановился. Здесь снова были перемены. Марит и худой рыжеватый Карл, сидевшие по обе стороны от него до начала общей опалы, вернулись на прежние места. Новая затея? Что ж, будем осмотрительны. Но, опустившись на скамью, Гадилот удивленно встретил прямой взгляд Марита. «Здравствуй», — коротко сказал тосканец. «Здорово, Марит!» — протянул Гадилот в ответ с плохо скрытой иронией. Однако тот уже отвел глаза, хмурясь и покусывая губы. Новобранец еще не решил, как отнестись к неожиданно предложенному перемирию, как вдруг плеча коснулись чьи-то пальцы. Позади Гадилота стоял Марцина. «Послушай, парень», — начал он тоном, в котором слышалась виноватая неловкость. «Ты не серчай на меня за ту драку. Солдатская судьба сам знаешь» не букет ромашек. Каждый за свое место зубами цепляется, неровен час вышвырнут из полка, да и будешь на паперти подыхать. А за мерзкие слова прости. Моя вина». гадилот молча слушал излияние недавнего недруга. Похоже, в его отсутствии что-то произошло. Двое солдат, с которыми у него случились тычки, одновременно ищут с ним примирение. Какими же слухами обросла уже его дуэль с Климента, что всех разом одолели муки совести?» Меж тем в трапезную вошел капеллан, и солдаты поднялись на ноги к молитве. Монотонно, повторяя благочестивые слова, Годилот решил, что подумать о новых загадках проклятого дворца он еще успеет. Похоже, его опала закончилась. На сегодня и это была добрая новость. После ужина подросток собрался с духом и отправился в господскую часть дома, где доселе бывал лишь дважды. Попавшаяся навстречу горничная опасливо взглянула на солдата и осведомилась — «Может ли чем-то ему подсобить?» «Скажите, Тесс, верно?» — Годилот замялся. «Можно ли повидать доктора Бенинию?» Служанка чуть нервно поправила чепец. «Доктор тому четверть часа, как от ее сиятельства вышел. Поднимись на второй этаж да постучи в первую слева дверь. Там его милости апартаменты». Поблагодарив горничную, он опасливо последовал указанным путем. От чего то никак не удавалось отделаться от опасений, что сапоги немедленно испачкают ковер, а высокие деревянные статуи по обе стороны от лестницы одновременно рухнут с постаментов при его приближении. Господи, никогда ему не понять, как можно жить в этом хрупком великолепии. Постучав в полированную дверь, подросток снова оробел и на миг малодушно пожелал, чтобы доктора не оказалось в его покоях. Но чаяние это запоздало. Дверь распахнулась почти сразу. «Макрорк», — спокойно отметил врач, словно ждал Гадилота в любую минуту. «Как ваша спина?» «Добрый вечер, доктор», — шотландец откашлялся. «Благодарю вас, превосходно. Я принес вашу книгу». «Вот как», — Бенению отступил назад. «Прошу вас, не стойте на пороге. Пришлась ли она вам по душе?» «Она великолепна, доктор», — искренне сказал Гадилот. «Я непременно куплю себе ее. Бениньо усмехнулся. «Не спешите, друг мой. В мире много прекрасных книг, и чтобы обзавестись ими всеми, вам потребуется дом в пятеро больше этого. Вон, поглядите. Я собираю книги много лет и по-прежнему нахожу все новые чудеса, шкафы давно ломятся. Если вам угодно, возьмите что-нибудь еще». Годилот задохнулся. «Доктор Бенинио, я право. Спасибо вам». Эскулап только пожал плечами, подходя к ряду массивных ореховых шкафов у стены. «Плох врать, что печется лишь о телесном здоровье пациентов, Гадилот. Вы юны, и сейчас ваша душа восприимчива для многого, что поздно постигать в зрелом возрасте. Это благословенное время упускать просто грешно. Да и книги, созданные, чтобы их читали, а не рачительно собирали в них пыль». Через полчаса восхищенный подросток шагал вниз по лестнице, унося две книги сразу. Бениню был кладезем книжной премудрости. Он брал фолиант из пола, коглаживая их ладонью, и говоря об авторе как о добром друге, а о содержании так, словно прочел книгу только вчера. Выходя от врача, Годилот ощущал себя безграмотной деревенщиной. Но чувство это от чего-то ничуть не унижало, порождая лишь горячее желание хоть краем уха коснуться безбрежного океана чужих знаний и идей. Стремительно огибая угол, он едва не наткнулся на человека, только что вошедшего с черного хода, вскинул глаза и оторопел. У двери отряхивал грязноватую куртку высокий худощавый субъект с нелепо скошенным носом. Он равнодушно кивнул гадилоту и двинулся по коридору к черной лестнице. Шотландец же остался стоять, молча глядя ему вслед. «Он уже видел этого человека». Он случайно столкнулся с ним в переулке в ту ночь, когда тот вместе с тучным приятелем с руганью метался по темному канареджа в поисках ускользнувшего от них Пеппа.